Лавей, наследник первородной династии, поддавал большие надежды с первых дней своего обучения в магистратуре. Тогда ещё юный Лавей с рвением к наукам радовал своими достижениями учёный совет. Но больше всего мальчика привлекло познание фолиантов и общение с библиотекарем Азуром, покойным отцом Мэллори. Парень часами пропадал в библиотеке, буквально поглощая буквы и тексты. Мудрый Азор наблюдал за его развитием, каждый раз доставая с полок книги, которые могли бы влюблённому в вершину юноше стать достойным главой парламента. Они часами обсуждали фолианты, которые Лавей возвращал после прочтения. И вот в один из дней, когда Азор был уверен, что возмужавший юноша неизбежно приближается к должности главы парламента, библиотекарь посвятил парня в тайное истинное правление на плато передав первую посылку для пустышек Геримора, которую необходимо было отнести верховному шаману. Азор не хотел объяснять юному Лавию всех правил пакта о ненападении между пустышью и вершиной. Лавию хватило лишь пояснения о том, что послание необходимо передать так, чтобы никто не заметил контактов вершины с шаманами. Библиотекари знал, что силы его на исходе, и необходимо продолжить соблюдать договорённости, которые для вершины были гарантией безопасности. Первые разработки научного совета по улучшению качества стали лавинь нёс через теснину с волнением, что его путешествие может быть смертельным. Но чем чаще он спускался в долину Визария, тем смелее и уверенней были его шаги в низину, которая притягивала его своей свободой и настоящей жизнью. Верховный шаман принимал с одобрительным кивком документы, подтверждая этим движением соблюдение негласных правил другим обитателям пустыши. Когда Азура не стало, Лавей сохранил существующее соглашение между расами, по-прежнему доставляя новые разработки в логове Якоба Ворогов в Вершины. Юнаша занял пост главы парламента, но это не изменило его уважения к наставнику и законам Тайного союза. Разорвать в одностороннем порядке пакт мужчина не мог. понимая, что вершина надеется на силу сводов купола, отвергая необходимость налаживания контактов с когда-то враждующей расой. Угроза от объединения пустоши Геремора с Визарией была непосильна для творцов в случае нападения армии Долины. Творцы сохранили свою иллюзию безопасности, обеспеченную куполом. Попытки в последние годы правления призвать к осознанию необходимости налаживания дипломатических отношений с Визарией являлись результатом наблюдения о том, что силы не равны. Лишь союзничество могло даровать спокойствие за мир на плато. Но призывы Лавия никто не слушал, ослеплённые идеей непробиваемости купола, творцы не понимали, Что мир на плато итог многовекового пакта о ненападении силы на интеллект. В тот момент, когда Мэллори допустила Лавия к древним фолиантам, мужчина открыл глаза на истинную историю восхождения творцов на вершину. Приступы тёмной магии супруги и дочери подтвердили правдивость легенды о корабле Решение покинуть вершину и войти в мир пустыши Гермера пришло после того, как творцы изменили своё отношение к главе парламента, строящему благополучие плато, много лет. Он сокрыл Лаверию от гонений, в надежде на то, что прочитав письмо, девочка примет правильное решение. Леону Лавей встретил после рождения дочери, возвращаясь из пустыши Гермера. Свой уход в портал праотцов Бывший глава инсценировал, убедив Веронию в том, что он просто исчез в облаке света, который помог ему сформировать Квин. Мерцание минерала, растёртого в порошок и рассыпанного по его комнате, помогло создать эффект звёздной пыли портала. Позвал в ночи супругу, после чего, услышав шаги по коридору, выпрыгнул через окно. Супруга, зашелечив в комнату, увидела лишь светящееся облако. На радостях, приняв его за знамение, что лавия забрали в портал праотцов. Отец, но ну как же так? Ты же снился мне тогда в храме. Лавея не могла поверить своим глазам. Прости. Папа крепче прижал Лаверию к груди. Камран сообщил мне о том, что ты не смогла пережить известие, и мне пришлось использовать телепатию, чтобы вызвать у тебя видение. Знаете, что, Лавей? Леона подошла к обнимающему дочь мужчине. Вы знатный аферист и мошенник. Бо, протяжно раздалось на столе в сочетании с хлопаньем крыльев. Мог те недовольно зафырчал, повернувшись клавию Леоне и Лаверии спиной, ведь он так переживал тогда, когда девушку необходимо было спасать, а тут такая история. Я не понимаю, зачем вы всё это разыграли? Очнулась от шока Леона. К сожалению, мне придётся вам рассказать не совсем хорошие новости. Лавей посмотрел на присутствующих. Давайте мы с вами отвар трав выпьем. Что ж мы стоим-то? Засуетилась Леона, выходя на кухню. Ты научилась зажигать кристаллы? спросил Лавей дочь, смотря на светящийся минерал. Да, только для меня бо могте и канал большее достижение. Лаверия не могла понять, как относиться к отцу, как к человеку, предавшему её, или как к тому папе, по которому она пролила столько слёз. Шок от того, что он находился рядом, сложно было прожить адекватно. Ведь он всё-таки бросил её. Пусть на Леону, пусть попытался сделать всё, чтобы девушка решилась на нисхождение, но то, что пережила она, было слишком дорогой платой за уход отца с вершины творцов. Либо он не всё рассказал, либо мать была в чём-то права, сказав, что отец сошёл с ума. Ему придётся объясниться, даже если это вызовет негодование со стороны Лавия. Одно она понимала теперь точно. Откуда у Мэлори брюки, которые являлись для жителей вершины чем-то невообразимым? Лавий сел за стол, Лаверия и Леона напротив. «Что за плохие вести у вас?» Леона поставила руки на локти на столе, сдерживая желание высказать всё то, что на самом деле чувствовала. Нам нужно спасти Тварцов. Лави, вы испытываете моё терпение. Со всем уважением к вам, но вас не было рядом, когда девочка была на грани между жизнью и смертью там, в храме. Вас не было рядом, когда она терпела издевательство Веронии. И теперь, когда мы только начали жить, Вы заявляетесь сюда и говорите о спасении творцов. От чего спасать? От новой власти? От разлома, в момент которого вы какой-то там пылью пух и исчезли. От ваших поучений Леона покраснела от негодования. Я не позволю вам разрушать ещё и нашу жизнь в ваших играх. Лаверия, Леона, простите меня. Я был жесток, но я не был неправ. Лави выдержал паузу. «Верония, как она?» Мокти с Бо вышли из комнаты, подошли к Лави, пытаясь понять, что происходит. Лави взяла на руки своих питомцев. «А знаете что? Простите, но я, пожалуй, пойду спать. Извините, папа, но за всё это время рядом со мной была моя настоящая семья. И это Леона, Мокти и Бо. А всё это...» Это чрезмерно, даже для сумасшествия. И теперь понимаю, возможно, Верония была права. Позвольте мне сказать. Знаю, я подвёл вас, но на это были причины. В глазах Лаверии отразилась безнадёжность. Просто выслушайте меня. Леона сжала руку Лаверии. Говорите. Плато это необычная вершина. Это спящий вулкан, который скоро проснётся. Лави, вы можете простым языком, без метафор, ответить нам на вопросы. У Вилеона это не метафора. Жители вершины Дворцов все погибнут, если мы не выведем их в долину Визарии. Кто вам это сказал? Леона не понимала, как реагировать на происходящее. Дух огня в пустошах Геремора. Ой, всё, я ухожу. Спасибо за интересный разговор. Леона поднялась, опиршись ладонями об стол. Лави, идём. Леона, стой. Лаверия смотрела на отца. Отец, вы видели духа огня сами? Лави достал из кармана хризоберил мятного цвета, положил на стол. Да, я даже общался с ним. Лави взяла камень в ладонь, сжала, пристально посмотрела на Мокти. Они сегодня спать пойдут или нет? Что же так ухо чешется? Мокти задрал когтистую лапу, почесав за ухом. Бо сидявший рядом со скучающим видом, на лови внимания не обращал. Утром толстая женщина пойдёт к птицам. Надо успеть к ней подойти, пока она в миску с смесью вам все яйца не вылила. Лаверия, поняв, что камень помогает слышать мысли животных, посмотрела на отца. Дух огня, это кто? Та темное животное племени шаманов? С горечью в голосе от недопонимания вымолвил отец: "Лови. Я 3 года строил для жителей вершины тут деревню. Я уговорил шаманов позволить нашему городу жить среди них. И вот сейчас передо мной те, кто знает меня лучше их всех, а я не могу до вас достучаться. Прости, но ты сам виноват, что веры тебе не осталось. Да и помочь тебе мы ничем не можем". У тебя же есть союзники. Разве вы не справитесь с ними вместе? Дворцы поверят тебе и пойдут за тобой. Я не могу вернуться на вершину, Лави поднялся, отодвинув лавку. А я не отпущу Лави туда, резко прервала беседу Леона. Не на вершину, ни в пустоши. Хватит уже с неё ваших игр в политику. Леона, как ты не понимаешь, они там все погибнут. Не останется ничего. «А мы, живущие почти у подножия вершины, или вас это тоже совсем не тревожит?» Кормилица с укором посмотрела на Лавия. «Я пришёл забрать вас жить туда, где вы будете в безопасности, иначе бы я не появился». «Не появился? Спасибо, но мы уж как-нибудь сами». Леона ещё не оправилась от шока. «Отец, Лави выдержала паузу, решаясь на откровение. В письме, которое вы оставили для меня, Я впервые за свою жизнь прочитала то, чего мне так не хватало: любви, заботы, поддержки от вас. Я жила верой в то, что вы просто не успели мне сказать об этом. А сейчас, когда вы пришли к нам и даже не спросив, как мы жили всё это время, рассказываете о том, что надо спасать людей, предавших вас. Я понимаю, что письмо было ложью. Для вас желание доказать свои идеи выше стремления быть с нами. Мы вам нужны лишь для того, чтобы снова разыграть партию в роли пешек на шахматной доске. Лави с грустью и негодованием посмотрела на Лавия, сгребла в руки бо и махнатика и удалилась в комнату. Хризоберил остался мерцать на столе. Леона. Он надеялся, что женщина простит его. Нет, Лави. Извините, но нет. Вы безсердечны. Лаверия дождалась, когда входная дверь закроется. За что ей всё это? Почему она не может просто жить счастливо с кормилицей Бо и Мокти и забыть вершину бесследно? Из разговора с отцом оказалось, Камран был знаком с ним. Вот, возможно, почему Арос не ответил тогда о скитальце, чтобы не соврать. Но если якобы Глаз всё знает, Почему тогда он не предупредил творцов, что необходимо бежать с плато? Слишком всё не совпадало в рассказах и разговорах. Почему легко жить простой жизнью, но как только вмешиваются дела вершины, всё превращается в клубок змей на солнечной поляне. И если отец вернётся к шаманам, не расскажет ли им он о том, что видел в их доме белого дракона? Или он снова предаст их с Леоной его годовым своим планом? Леона вернулась в дом, легла на кровать, уставившись в потолок. Надо было ему отдать сокровища. Сами с тобой справимся. Сколько веков стоит вершина, а тут вдруг всё. Придумал. Вулкан всему конец. Идите спасайте. Негадующая прочитала кормилица. Леона, а вдруг это правда? Непонятно, как-то получается, детка. Леона перекатилась на бок, опиршись на локоть, приподнялась. Вот он творец вроде, так? Созидатель. И что же он за планы такие выстраивает, что всему конец? Получается, он одержим местью». «Не знаю я». Лави сдвинула немного в сторону спящих рядом Мокти и Дракона. Повернулась к няне. «Странные мне родители достались». «Да уж, повезло тебе, милая. Ты придумала, где мы у Люка посадим. За курятником. Вот и славно».